Они не хотят иметь никакого дела с Европою, ненавидят иноземцев, лишь бы ими воспользоваться на время войны, а потом избавиться от них. Им также противны морские путешествия, и для них легче быть с в страшные места Сибири, чем служить на кораблях. Знал ли Нольки на планах французов или не знал, и суть важна. Он шел по своему пути, не спеша, но методично уговаривал царевну согласиться на шведский план. Суть плана стояла в том, чтобы Елизавета и ее люди готовили мятеж, а в это время Швеция объявляет войну России, наступает на Петербург, приводит правительство Анны Леопольдны к краху, чем и должна воспользоваться Елизавета своими сторонниками для захвата власти. Но за эту помощь будущая императрица обещает заплатить высокую цену вернуть шведам значительные территории Восточной Прибалтики, которые отошли к России по мирному договору в Ништате в 1721 году. Забегая вперед, отметим, что шведы обманывали цесаревну. Решение о начале войны реванша с Россией было уже принято в окружении короля Фредерика I задолго до описываемых событий. На сессии 1740-41 годов Риксдак постановил субсидировать военные действия с Россией, независимо от успеха переговоров Нолькина с Елизаветой. Но поддержка из Петербурга шведам все же была нужна. Из Стокгольма Нолькина всячески поощряли к переговорам с цесаревной. Однако Нолькин долго не мог добиться успеха. В этом оказались виноваты сами шведы. Они действовали слишком прямолинейно. Согласиться даже ради власти на отдачу территории, завоеванных ее отцом, Елизавета никак не могла. Это понимали даже в Версале. А мило внимательно читавший все донесения Шетарди, писал ему, «Я ничуть не удивлен, что принцесса Елизавета избегала предварительных объяснений о какой бы то ни было земельной уступки Швеции с своей стороны». Я всегда думал, что эта принцесса не пожелает начать с условий, которые могли бы обескуражить и, пожалуй, даже расстроить ее партию, опозорив принцессу в глазах народа. Позже он высказал предположение, что Елизавету останавливает, вероятно, то, что Россия лишается по ее вине выгод и приобретений, составлявших предмет громадных усилий Петра Первого. Так оно и было. Нет сомнений, что столь пристальное внимание к полуопальной цесаревне с стороны представителя великих держав того времени не могло не воодушевить Елизавету, придавал ей силы и надежду на успех дела, о котором она раньше не помышлял Ухаживания дипломатов поднимали ее значение в ее собственных глазах, служили для куражу или, научно говоря, для повышения собственной самооценки. Кроме того, были и житейские проблемы. У нее, модницы и транжиры, никогда не было денег. Да и любовь гвардейцев к дочери Петра Первого без звонкой монеты оставалась бы платонической. А вот здесь-то и возникали серьезные трудности в переговорах Елизаветы с Нолькиным, а потом и с обаятельным Шатарди. Дело в том, что Нолькин, строго следуя инструкциям из Стокгольма, Хотел, чтобы все условия тайного соглашения были записаны на бумаге и заверены рукой у будущей императрицы Всероссийской Елизаветы I. нолькин Но предложил ей простой и ясный план. Цесаревна подписывает обращение обязательства к шведскому королю Фредерику I с просьбой помочь ей взойти на престол. Король начинает войну против России, Его войско наступает на Петербург и тем самым облегчает переворот в пользу Елизаветы. При этом будущая русская государыня должна была заранее согласиться на все меры, которые его величество и королевство шведское сочтут уместным принять для этой цели. В случае исполнения задуманного плана Елизавета обещала не только отблагодарить короля и королевство шведское за все издержки этого предприятия, иначе говоря, платить расходы шведов на войну с Россией, примечание автора, но и представить им самые существенные доказательства своей признательности. Это уже было требование уступок от России значительных территорий в Прибалтике. Во исполнении задуманного плана король обещал передать цесаревне Елизавете через Нолькино огромную сумму — сто тысяч экю.